Нет, конечно. Ведь он в этот момент думает всего лишь один из десяти, да еще через 40 лет. Угроза представляется иллюзорной и отступает перед реальным удовольствием подымить. Вот почему мы и хотим внести свой активный лечебный вклад в борьбу с этой пагубной привычкой. Уже первые опыты по применению иглоукалывания как средства борьбы с курением можно назвать обнадеживающими. Две трети пациентов буквально после первых сеансов почувствовали изменения вкусовых ощущений, обычно сопутствующих курению. У некоторых из них исчезла сама потребность в затяжках табачным дымом, у других резко уменьшилась тяга к курению. Разумеется, как всегда, при первых опытах и здесь были получены противоречивые результаты. Среди пациентов... Оказались и такие стойкие курильщики, которые, пройдя курс лечения, не изменили привычки затягиваться сигаретой. Словом, пока работы в этом направлении еще не дают оснований для широких обобщающих выводов. Но сотрудники института считают одной из своих первоочередных задач изучение и разработку эффективных методов борьбы с пагубной привычкой курить. И не только с этой привычкой. Мы считаем, что иглоукалывание открывают широкие перспективы для ликвидации любых вредных привычек, от которых человек не может избавиться самостоятельно, говорит Онищенко. Я имею в виду алкоголизм, злоупотребление некоторыми лекарственными средствами. Если разобраться, то все это в конечном счете заболевания, начало которых связано с невинными, вполне простительными, как считают некоторые, человеческими слабостями. Следовательно, нужно так настроить организм человека, чтобы он сам накладывал стопроцентное табу на варварское отношение к себе. Как это сделать? Мы считаем, что с помощью иглоукалывания можно ликвидировать те патологические нарушения в ходе биохимических процессов, протекающих в организме, которые вызывают никотин, алкоголь, наркотики. Конечно, подобное вмешательства в деятельность организма потребует особенно тщательных исследований. Диагноз по точкам. Даже после бесед с учеными сама процедура лечения с помощью иглоукалывания воспринимается не без некоторой робости. Вот врач ищет биологически активные точки, выбирает из них те, которые должны дать нужный эффект, и поочередно вводит в тело тонкие жало иглов, иногда на глубину всего 1-2 мм, а иной раз и на целых 8-10 мм но пациент словно не испытывает боли. Что же это за точки, где наше тело столь податливо? Оговорюсь сразу. В биографии биологически активных точек, или сокращенно БАТ, пока больше белых пятен, чем достоверных фактов, отвечает кандидат медицинских наук Попова. Точно установлено, что это крошечное, иногда величиною со спичечную головку участки кожи, Они отличаются усиленным поглощением кислорода, высоким уровнем обменных процессов и повышенной температурой. Значительное число их расположено в области нервно-сосудистых пучков и по ходу нервных стволов. Именно в этих зонах обнаружены и электрические феномены. В частности, электрическое сопротивление кожи здесь резко понижается, как бы открывая невидимые двери внутрь организма. Да и сама соединительная ткань более рыхлая. Ток проникает в организм сквозь эти зоны намного легче и также свободно выходит через них. Благодаря этим особым свойствам БАТ, опытный специалист безошибочно находит их пальцами на ощупь. Ну а те, кто не владеет этим искусством, могут воспользоваться специальными приборами. Принцип их действия основан на измерении электрического сопротивления кожи. Коснулся врач щупом биологически активной зоны, и тут же прибор указывает на увеличение электропроводимости отклонением стрелки, звуковым или световым сигналом. Значит, именно сюда и следует вводить иглы. Наверное, все, кто слышал и читал об иглоукалывании, невольно задавали себе вопрос, а не болезненна ли эта процедура? Попробовав ее на себе, нельзя не признать, что при введении игл человек испытывает совсем другие ощущения — тепло, ломоту, распирание, нечто похожее на слабый импульс электротока. Самое же интересное, что эти ощущения запрограммированы. Врач всегда может сказать, какое из них вы будете испытывать в тот момент, когда игла входит в определенную точку. Впрочем, обязательно ли игла? Металлическая игла, как инструмент, применялась веками только потому... Что врачи не знали других средств, продолжает рассказ Попова. Кроме разве еще тепловых способов воздействия, сегодня же существуют приборы, позволяющие стимулировать биологически активные точки электрическим током.